Раздел 13. Поддерживаем пламя в очаге. Мы с Джастином уже давно вместе. Мало кто верит мне, когда я говорю, что прошло уже 20 лет. Мы 6 лет встречались перед тем, как пожениться, и с тех пор счастливо прожили еще 14. Казалось бы, только вчера мы целовались в машине за кинотеатром. Хотя минуточку. Это и было вчера. Старые привычки неистребимы. Друзья, которые уже долгое время состоят в отношениях, часто говорят мне, что страсть ушла из их совместной жизни. Я знаю, как это бывает, и вовсе не собираюсь убеждать вас, что мы с мужем — все те же чокнутые 20-летние юнцы, которые ходили на рок-концерты, а потом занимались любовью до 4 утра. Сейчас мне с трудом удается не заснуть перед телевизором в 10 вечера. Но мы упорно работаем над тем, чтобы сохранить искру. Наш союз состоит из трех частей — я, Джастин и брак как единое целое. Иногда мне нужно позаботиться о себе, сделать массаж или уединиться с дневником. Иногда Джастину нужно встретиться с друзьями, послушать живую музыку или поиграть на гитаре. А иногда нашему браку нужно внимание, будь то физическая близость, долгая прогулка вдвоем, игра в снежки после расчистки подъездной дорожки или трёхчасовой разговор о том, какие счета мы хотим оплатить за счет возврата налогов. Все это важно для здоровья и благополучия нашего брака. Когда мы только встречались, планы на вечер всегда были простые — бургеры с картошкой фри, кино или покатушки на машине. Главное — вместе. Когда мы поженились, нам больше не нужно было куда-то ходить по вечерам, чтобы побыть вдвоем. Да свадьбы мы оба жили у родителей, поэтому нам пришлось быстро привыкать к тому, что мы теперь все время вместе. Я очень боялась, что мы надоедим друг другу, но пока этого не случилось, хотя прошло уже 14 лет. Так что я уверена, что у нас все в порядке. Очень легко погрузиться в будничную суету и перестать заботиться о своем браке. Жизнь идет своим чередом, рутина затягивает. Очень легко сказать, все, что нам нужно сделать, это устраивать свидание раз в неделю. Не знаю, как у вас, но для нас это никогда не работало. Долгий рабочий день, пробки на дорогах и соблазнительный уютный диван отбивают всякую охоту выходить из дома. Что делает период свиданий в отношениях таким волнующим? Тот факт, что вы видитесь не каждый день, и до следующего раза могут пройти сутки или двое? Вы предвкушаете новую встречу с радостью и восторгом. Что может быть лучше объятий и страстных поцелуев после недолгой разлуки? Я думаю, что романтику в долгосрочных отношениях убивает прежде всего. Душевная лень. Конечно, случается всякое. Нужно заботиться о детях, счетах, стареющих родителях, рабочих авралах, ремонте машины, ведении домашнего хозяйства. Легко воспринимать своего партнера как должное, когда думаешь, что он всегда будет рядом. Поэтому для нас с Джастином главное оставаться благодарными. Мы совершенно осознанно каждый день выбираем друг друга заново. Я считаю, что для этого важно уважать другого человека как личность вне брака и поощрять увлечения и дружеские связи, которые постоянно обогащают его жизнь. Тогда, возвращаясь в пространство брака, вы сможете делиться друг с другом и рассказывать, что вдохновляет каждого из вас. В долгосрочных отношениях важно поддерживать огонь и находить радость в мелочах. Это не обязательно ванной с пенной лунной светой, розой. Чаще всего между нами возникает настоящая связь именно благодаря мелким знакам внимания. Иногда мы просто болтаем после долгого дня, переодевшись в пижамы. Иногда валяемся в обнимку на диване и смотрим смешные видео с котами в интернете. Иногда он помогает мне занести продукты в дом, когда идет дождь, просто по-доброте душевной. Эти пустяки, эти повседневные моменты и соединяют наши сердца, день за днем вплетаясь тонкими нитями в ткань наших отношений. Физическая искра не менее важна, чем эмоциональная. Это щекотливая тема для многих людей, особенно для тех из нас, кому за сорок. Физическая близость необходима, независимо от вашего возраста. Без нее вы можете однажды обнаружить, что из супругов превратились в соседей по комнате. Позвольте уточнить, что существует множество причин, которые могут ослабить, изменить или полностью свести на нет вашу сексуальную жизнь или половое увлечение. Например, гормональные изменения, психические или физические заболевания, травмы. Поэтому, когда мы говорим об этих вопросах, помните, что, возможно, не все советы применимы для вас. Если вы страдаете от чего-то из ранее перечисленного, обратитесь за профессиональной медицинской или психологической помощью и как можно более открыто обсудите все свои тревоги с партнером. Физическая близость может быть любой, от лежания в объятиях друг друга до безумного животного секса. Это должно быть то, что подходит именно вам то, что вы пытаетесь возродить или освежить в отношениях. Эксперименты, например, совместный просмотр эротических фильмов, поход в кабаре, покупки в магазине для взрослых, секс-игрушки или новые люди в вашей спальне — все это может разнообразить вашу сексуальную жизнь, но в том и только в том случае, если вы способны открыто говорить с партнером о своих потребностях, И, желаниях. и что еще важнее, если вы готовы без осуждения выслушать то, что говорит вам ваш партнер. Так или иначе, любые инициативы должны быть приемлемы для вас обоих. Подводя итоги сказанного, как можно усилить накал страстей, примените творческий подход, выскажите свое намерение И примите участие в чувственном акте совместного приготовления и приема пищи. Кокос. Магия полной луны. Не советую пытаться открыть кокос самостоятельно. Конечно, если у вас есть мачете, много свободного времени и лишние пальцы, то вперед. Но не говорите потом, что я вас не предупреждала. А так свежий очищенный кокос обычно можно найти в продуктовых магазинах с богатым ассортиментом. Лакомство из поджаренного кокоса — еще один отличный способ включить его в свой повседневный рацион, а кокосовую воду можно пить в течение дня. Кокосовая стружка отлично подходит для выпечки. Кокосовое молоко можно использовать для смузи и добавлять в соусы духовное питание кокосовый орех посвящен матери луне он поможет не только использовать силу божественной материнской энергии и подключиться к источнику женской энергии но и внести разнообразие в вашу жизнь свойство афродизиака. кокос несет в себе силу великой матери во всей ее мощи и мудрости воплощая полную луну царственно сияющая в ясном небе. Нежная, сладковатая мякоть кокоса способствует осознанию своей духовной природы и проявлению любви к духовному «я». Кокос также вдохновляет нас плыть по течению и повышает нашу восприимчивость к новым идеям, особенно в отношениях. Любовная, питающая энергия усиливает эмпатию и сопереживание. Магическая практика. Готовя махи-махи в кокосовой корочке с абрикосовым соусом, рецепт которой будет представлен в PDF-приложении, установите связь с той частью себя, которая жаждет чего-то нового и необычного, когда будете покрывать рыбу кокосовой смесью. Абрикосы способствуют романтичности, поэтому, сочетая их с кокосом, мы привносим изменения и необычные комбинации в отношения. Угощаясь этим изысканным и деликатным блюдом вместе с партнером, будьте открыты для обсуждения новых вещей, которые имеет смысл попробовать в отношениях и в спальне. Сейчас не время робеть. Возможно, есть поза, которую вам хочется попробовать, или наряд, который вы стеснялись надеть. Это отличная возможность поговорить о том, что вам интересно, И не забывайте прислушиваться к тому, что интересно вашему партнеру. Подход к разговору без осуждения и энергия богини помогут вам принять новые идеи. Молочный коктейль с кокосом и кардамоном. Что в густом молочном коктейле заставляет нас испытывать такую ностальгию? Когда мы с мужем в юности ходили на свидания, то часто засиживались допоздна, брали коктейли и гамбургеры на вынос и ели их в машине возле озера у дома моего детства. Правда, мы никогда не пили вдвоем один коктейль так, как это делают в старых фильмах, с двумя соломинками, глядя друг другу в глаза и мечтательно вздыхая. «Но все впереди!» Этот взрослый вариант классического ванильного молочного коктейля с добавлением кардамона и кокоса из PDF-приложения объединяет в себе любовь и сексуальную энергию. Его легко готовить, так что это отличный повод для двоих сделать паузу и насладиться обществом друг друга. Махи-махи в кокосовой корочке с абрикосовым соусом. Махи-махи — рыба с упругим, но нежным белым мясом, которое гармонично сочетается со сладкими тропическими ароматами, так что кокосы абрикосы составят ей отличную компанию. Я много раз видел, как ее готовят с сальсой из ананаса или манго, но в данном случае это сочетание кажется мне слишком чувственным. Я предпочитаю подавать к ней на гарнир мини-овощи и немного длинозерного риса, полив их соусом для дополнительного вкусового экстаза. Ищите рецепт в PDF-приложении. Киш для воскресного бранча. Идеальное воскресное утро в нашем доме выглядит так. Долгий сон, отличный секс, поздний завтрак и совместное питье кофе. Я люблю киш, потому что он нарядно выглядит и хорош на вкус, но при этом готовится очень быстро, если использовать готовую основу для пирога. Яйца — идеальная пища для стимуляции плодородия, поэтому, какие бы дополнительные ингредиенты вы ни использовали, энергия яиц поможет этим намерениям вырасти и расцвести. Я предлагаю в PDF-приложении Три дополнительные комбинации ингредиентов, каждая из которых обладает различными духовными свойствами, поэтому выбирайте их в зависимости от намерения. Магическая практика. Приготовьте это блюдо вместе со своим партнером. Пока один из вас взбивает яичную смесь, другой может работать с дополнительными ингредиентами. Вы оба можете проговорить вслух намерения, с которым выбираете эти продукты. Например, если добавляете в смесь спаржу, скажите «для мужественности», если козий сыр — «для радости в нашей постели». Пока киш печется... Выпейте вместе кофе или чаю и обсудите намерения, которые вы вложили в блюдо, и то, как они могут быть реализованы в ваших отношениях на практике. Например, в зависимости от дополнительных ингредиентов, перечисленных ранее, ваш разговор может выглядеть следующим образом. Я вижу, что мы занимаемся сексом гораздо дольше, получаем больше удовольствия и проводим часы в объятиях друг друга. Используйте эту трапезу как предлог и откровенно поговорите о том, что вы хотели бы привнести в ваши отношения.